Глава семнадцатая, в которой герой отправляется в ночь. «С ума не сходи!» — осёк его Зимин. «Что-то в последнее время ты сильно стал в негатив уходить, Кит. Агрессии в тебе очень много накопилось. Спокойнее надо, спокойнее. Во-первых, всех крыс не переловишь. У нас тут вертятся деньги, причём большие, потому всегда были...» Есть и будут те, кто в какой-то момент решит, что мы должны с ним ими поделиться. Почему? Да потому что он на корпорацию работает, а этого никто не ценит. Нечестно же! Во-вторых, может, хоть на этот раз вы постушаете меня, и вместо того, чтобы устраивать мгновенный суд и расправу в стиле Дикого Запада, сначала понаблюдаете за тем... какую норку грызун носит зернышки, а хоть тут что-то новенькое сможете разузнать. Ну и, наконец, вы реально собираетесь прессинговать лидера одного из самых мощных кланов игры накануне всего запланированного? Вы в себе? Интересно... Он на самом деле так думает, или у него есть какие-то свои резоны для того, чтобы встать на защиту главы воинов света. Хочется верить в то, что первый вариант верен, потому как если нет, то ситуация совсем уж выворачивается мехом кверху. И вот еще что любопытно. Я не смог сам себе ответить, какой именно мастер-стрекоз мне выгоднее». В смысле, тот, который пообщался с моим работодателем, после чего, возможно, вообще навсегда забивший на игру, или же тот, которого я знаю, хитрый, ловкий, эгоцентричный, меняющий состояние мягкость на состояние жесткость за секунду. Так вот, ответа я так себе на этот вопрос и не дал. Странно, обычно мне со мной все ясно, здесь гляньте-ка... Может, дело в том, что мы с мастером Стрекоз кое в чем похожи? Не как близнецы из индийского кино, конечно, но тем не менее. И то, мигом утих валяев, а после взял из коробки стоящий на столе сигару, что-то занесло меня, а виной всему коньяк, с ним сегодня я явно перебрал. «А завтра ж в бой!» – назидательно произнес Азов. «Тебе людей за собой вести, своих бойцов, своих воинов, свой хирт!» «Вот тут ты тоже перегнул!» — расхохотался Валяев. «Я в бой с роду трезвым не ходил. Это скучно. Куража нет, и настрой всегда не тот. А вот как бахнешь, Эля, с полбочонка или пару бутылок Рейнского, так сразу кровь по венам, как река при половодье, шарашит!» «Пей, пей, никого не слушай!» Зимин наполнил рюмки, стоящие напротив него. «Твое здоровье!» «Все равно опять мы вас уделаем!» Пыхнул дымом, Валяев взялся за рюмку. «Как в том году, и в позатом, и раньше!» «И в том, и в позатом флаг был наш!» Погрозил ему пальцем приятель. «Ты, как всегда, выдаешь желаемое за действительное!» «И в самом деле перепутал, повинился Валяев!» прост Будет новый день и увидим!» Азов поднялся на ноги и потянулся. «Что до инсайдера? Оставьте его мне. У каждого есть своя забота. Это моя!» «Чем дальше, тем больше мне кажется, что твои заботы становятся нашими!» Едко заметил Валяев и опрокинул рюмку в рот. «Фух, если бы не наш приятель Киф, сколько бы негодяев до сих пор гадили у нас в компании по углам!» «Но не гадят же!» — глянул на него безопасник. «Так или иначе, но они получили то, что заслуживали. Всегда важен лишь один факт — сделано дело или нет. Мое сделано, вот «Тебе согласись, похвастаться особо нечем, ну, если не считать арену. Но насколько ли она такое большое достижение? Вот приедет скоро старик и поинтересуется у тебя, насколько велики твои успехи. Что скажешь? Макс выкрутится, я тоже, а вот ты не уверен». «Он ведь только-только сменил гнев на милость», — добавил Зимин, — «как бы снова в опалу не попасть, братец». «Спасибо вам, друзья!» — Валяев отвесил поясной поклон и мазнул ладонью по полу. «Преободрили! И тебе, Киев, спасибо!» «А я тут при чем? Мне даже как-то обидно стало. Слово же не сказал. Сижу, курю». «Все твоя шпиономания!» — обличительно заявил обиженный функционер, мигом поменявший свое недавнее мнение обо мне. «Пришел, развел очередные страсти, мордасти, и вот результат. Мы сразу перестали выпивать и начали ругаться. Ты прямо какой-то... Не знаю, гривестник ты! Вечно придешь и все обозрешь!» «Так себе имя возразил я. Лучше называй меня бронка «Фу!» Валяев уселся в кресло, засунул ладони под мышки и уставился в стену. «Так, может, тогда он завтра не за тебя сыграет, а за меня?» Вкратчего предложил ему Зимин. «Ну, раз он тебе неприятен. Киф, ты как на этот счет?» «Да без разницы. Лишь бы гонорар остался тот же», ответил я и цапнул кусок сыра с тарелки, стоящей на столе. «Если честно, мне ехать-то никуда не хочется. Только за уважуху к вам в этом всем участвовать согласился». «Шиш тебе, Макс!» – буркнул Валяев. «Я его на самый опасный участок поставлю, чтобы жизнь с сахаром не казалась». «Да, она у меня и без того, знаешь ли, не медом намазана», – возмутился я. «Хочешь как лучше, а в ответ получаешь одни упреки». Теперь вот сижу, думаю, как вам еще одну новость рассказать. Вдруг вы меня после нее вообще в окно выбросите, а я не птица, летать не умею». «Еще одну?» — закашлялся Зимин, извергая из себя клубы сигарного дыма. «Нет, прав, кит, надо заканчивать тебя в гости звать, по крайней мере по пятницам, когда на душе легко и светло. Ладно, выкладывай». «В понедельник скандал небольшой случится», — закинул ногу на ногу я, — «в редакции. Я с Голицыным сцеплюсь как следует, потому его родственники, те, которые вам по каким-то бизнес-соображениям, возможно, будут звонить и возмущаться, мол, наши дитятка родное обидели, что это такое, как посмели...» «Голицын?» — глянул на Аза Вазимин. «Ага, понял, о ком речь». «Льготы в телекоммуникационной сфере». «Ну да, полезный пассажир. Киф. Тебе прямо обязательно с ним конфликтовать?» «Никак без этого не обойтись. Я понимаю, ты строптив, самолюбив, но все же». «Никак нельзя», — мотнул головой я. «Дело даже не в моем скверном характере. Я игрок командный. Могу, если надо, свои интересы ради общественных в сторонку отодвинуть». Но этот хмырь начинает мешать работе, причем уже не шутейно. Сотрудников моих пробует шпынять, процессы тормозить. Инсайдеров он в редакцию заслал, причем сразу в двух экземплярах. Из-за этого мое присутствие там, в офисе, становится все более и более необходимым. Следовательно, капитально начнет провисать игровой процесс. «Это уже лишнее», — не поворачиваясь ко мне, — заметил Валяев. «В игре ты нужнее». Именно, — кивнул я, — потому в понедельник нашего золотого мальчика омоет фигурально выражаясь некий золотой дождик, после чего он отправится вынашивать планы страшной мести. А это процесс не быстрый Пара-тройка недель у меня в запасе появится». «Действуй, отмажем», — уверенно заявил Азов, глянув на Зимина. «Отмажем же». «Куда мы денемся?» — вздохнул тот. «Да и, правды ради не такая уж у него и влиятельная родня. Сильно она нам не нагадит. Маловато каши для такого они ели. Что до преференций? Не от них их получим, так от других. Деньги все любят. Только все же попрошу без особого фанатизма, ладно?» «Чутулю на нем потопчусь, и все пообещал я не больше. Ну, может, в сопелку дам раз для пущего ума». «Кит, ты вредно влияешь на нашего юного друга», — обратился к приятелю Зимин. «Он всего-то лишь попал в твою команду, и вот, получите, уже через пять минут потопчусь в сопелку. Кит, ты токсичен, как атомные отходы, тебя к людям подпускать нельзя». «Вдруг такие вещи не появляются?» — насупился тот. «Киф никогда поймальчиком не был, просто маскировался ловко. Я такой милый, такой безобидный, а между тем из-за этого безобидного уже несколько человек на...» Азов кашлянул, Валяев глянул на него после на меня и закончил фразу. «На периферию отбыли, лишившись своих мест». которые, между прочим, трудовым потом и непомерной подлостью себе добывали, прогрызали, так сказать, путь наверх. Вот и допрогрызались. Азов подошел ближе и потрепал меня по плечу. «Все ты правильно делаешь, приятель, никого не слушай». «Да не собирался», — хмыкнул я, «у меня на чужие мнения относительно собственной персоны иммунитет, я их просто не слушаю». «К слову, относительно от бывших на периферию, так понимаю, госпожа Верейская отчалила на Урал для того, чтобы занять там новую должность, то есть надолго, верно же? Не закралась какая ошибка в ту информацию, которой я располагаю? Илья Павлович, ничего не изменилось?» «Все так и есть», — с искренней добротой глянул на меня безопасник. «Отбыла». как есть отбыла, и возвращаться не планирует, ей на Урале очень понравилось. Люди хорошие, горы, шиханы, озера с островами, чего только нет». «А нам как работать?» уточнил я. За ней связи с общественностью были закреплены, и еще куча всякого. «Май не за горами, а там турнир начнется». «Опять же, боги вот-вот сцепятся, и борьба за корону Запада на подходе, да и помянутый в разговоре архипелаг особого внимания потребует. Мы от них без поддержки со стороны Радеона этот воз не вытянем. Назначайте кого-нибудь на освободившийся пост, не тяните!» «Так днями и решим!» — вдруг предложил Валяев, повернувшись к Зимину и задорно ему подмигнув. «Место сладкое, многие захотят в такое кресло сесть». или кого-то из своих в него посадить, а? Макс. Резонно. Губы Земина растянулись в улыбке, от которой от чего-то мне стало чуть-чуть не по себе. Эх, да киприз для самого шустрого, хитрого и подлого. Мне нравится эта идея. Как там в пословице: как потопаешь, так и полопаешь. Очень хорошо сказано, очень верно. Пусть жрут друг друга. «Теперь главное, чтобы остальные не узнали, кто стал катализатором этой идеи», наклонившись ко мне, прошептал Азов, «тебя, знаешь ли, и так многие не любят, а после такого, но одно ясно предельно, скучно завтра никому не будет, в том числе и тебе». «Кое-какие соображения насчет очередной идеи Валяева у меня, конечно же, возникли, но развивать эту тему я не стал. Какой смысл гадать или уточнять? Что случится, то и случится. Завтра все сам увижу. Более того, сам во всем поучаствую, причем не один. С Викой». Кстати, был уверен в том, что она уже спит, потому заранее предвкушал ее утренний гнев, который неминуемо обрушится на мою голову после ранней побудки. Работающая женщина, которую разбудили в выходной день ни свет ни заря, да еще и без предварительного согласования, опаснее льва, которого дернули за хвост. На мою удачу Вика бодрствовала, мало того. Никакого недовольства новость о том, что мы завтра едем невесть, куда месить грязь на полигон, никакого отторжения у нее не вызвало. Более того, она приняла ее благосклонно, сообщил мне, «Ходи в грязи, хоть с разными козлами из Радеона, но все же выходные вместе проведем, а не как обычно. Ты в коробке с проводами, я в салоне с маникюршей, да и шашлыков я поесть не против». Потому и проснулся я в половине четвертого с на редкость благодушным настроением, хоть для меня почти ничего хуже нет, чем посреди ночи от звука будильника просыпаться. В прошлой жизни, когда я еще зарабатывал хлеб в качестве репортера, мне этой радости хватило с лихвой». Над Ротермарком стояла ночь, непривычно пуст был двор перед замком, только на крепостной стене посверкивали факелы стражи, несущей свою неусыпную вахту. «Пора!» — из темноты как чертики из шкатулки вынырнул Назир. «Идем?» «Идем!» — подтвердил я, доставая свиток перемещения и фиксируя тот факт, что пора бы пополнить свои запасы этим делом. А то в один прекрасный момент я рискую засунуть руку в сумку и вытащить оттуда фигу, отчего упомянутый момент моментально станет ужасным. Выбора все равно нет. Картина, которая предстала перед нами сразу после выхода из портала, нереально контрастировала с тихим и умиротворенным пограничьем. Шум, гам, гвалт, брань, звон, стали, вонь костров, ржание лошадей. Короче, варвары. Чего с них взять? — Чуть не опоздал, — попенял мне мастер-стрекоз. — Вон союзнички наши уже на низком старте вот-вот устремятся в степь. — Чуть не считается, — отмахнулся я. — Слушай, они выходят на лошадях, поскачут. — Конечно, — даже удивился тот. «Конные варвары же, они какие-то там речные дикари с их лодками. Традиция такова. Тут степь как-никак. А мы как?» «И мы верхами», — пояснил глава воинов света. «Полусотня давно здесь, с той стороны холма от Машки ждет». «Блин, скажу понятней. А я как? У меня лошадки нет, и навыка соответствующего тоже». «Ты же знаешь, что за горами это очень дорогое удовольствие, оно не всем по карману, да и надобность в нем там невелика». «Нет, так-то я, конечно, успел верхом поездить, но это когда было? Сто лет назад, и наездник, взявший тогда меня с собой, был не игрок НПС. Вот тоже интересно, воины из дикой охоты уже заняли свои места близ Витера или нет? Не переживай». мастер стикоз потрепал меня по плечу со мной поедешь мой боливар вынесет двоих не сомневайся а назир я показал на невозмутимого асина стоявшего за моей спиной его кому нибудь пристроим пообещал мой собеседник если вообще это понадобится поверь воспитанники замка оттарин если надо не то что лошадь грифона обгонят Ты просто слабо себе представляешь, кто именно тебе спину бережет. И скажу честно, более нерационального использования столь ценного ресурса я за все время проведенное в файроле не видел. Но ты вообще не от мира сего, потому я даже не задаюсь вопросом, почему все обстоит именно так. Смысла в этом нет. «Арррр!» <сосёк> К нам подошел Рангхан, приотевшийся по случаю предстоящей битвы в новые меховые трусы и накинувший на плечи шкуру саблезубого тигра. «Пришел! Думал, не вернешься! Думал, придется тебя за горами искать, чтобы голову отрубить и на шест насадить, потому что вранье прощать нельзя! Но раз пришел, живи и с нами воюй! Покажи себя и станешь тут своим!» А если возьмешь вражескую жизнь, и кто-то это сможет подтвердить, позволю тебе сидеть у того костра, где сам сижу, и есть то мясо, которое над ним жарится. Вам предложено принять задание «Право на степь». Условия. Принять участие в сражении, выступив на стороне степных варваров. Награды. 15 тысяч опыта, 7 тысяч золотых. Амулет степняка – 2 единицы к репутации с фракцией «Степные варвары». Дополнительные условия. В случае, если вы уничтожите 3 противников, сделав это на глазах своих НПС-союзников, то репутационная награда суммарно составит 5 единиц. В случае, если вы уничтожите 5 противников на тех же условиях – то репутационная награда суммарно составит 10 единиц, что откроет вам возможность для получения скрытых квестов. Важно! В случае, если дополнительные условия будут выполнены в полном объеме, не исключено получение бонуса сверх объявленных наград. Важно! Вариативное задание. Во время сражения вы можете поменять ту сторону, за которую выступаете, В этом случае ваша репутация с фракцией «Степные варвары» опустится до предельного минимума, но зато станут доступны квесты «Нежданный помощник» и «На стороне степных бандитов». Плюс могут открыться два скрытых ситуационных задания. «О как! Снова что-то новенькое, то, чего раньше я ни разу не видал». То есть я могу ударить этим славным диким парням в спину и получить за это неплохую мзду? Нет, делать этого я не стану, разумеется, но вообще задумка любопытная. Интересно, а мастер-стрекоз что-то такое получил от системы? Если да, знать бы, что у него в голове. В себе-то я уверен, а вот в нем не до конца. Как возьмет... как сменит сторону в решающий миг. И все, накрылась вторая слеза богомедным тазом. Наверняка Рангхан воспринимает нас всех как единое целое. А еще хорошо бы завалить десять противников, конечно. Я не коллекционер, репутацию со всеми-всеми-всеми не собираю, но есть такое ощущение, что эти ребята мне очень могут пригодиться». Причем не на поле последней битвы, а раньше. Например, под стенами Эйгена они точно лишними не станут. А уж чем их прелестить, я найду. Золото, оружие, грабежи, пожары, насилие. Список потенциальных наград великий, почти все из него, и я смогу предоставить в обмен на их клинки. Плюс там вон каким-то бонусом еще трактовать меня могут». «Наверное, конечно, фигня какая-нибудь, но все равно приятно. Курочка, знаете ли, по зернышку клюет, и тем сыта бывает». «Что поддержит нас твоя богиня, человек из-за гор?» Явно насмехаясь надо мной, спросил отвратного вида старикан с зачерненным лицом, на груди которого болталось жрелье, составленное из человеческих зубов. Ты говорил, что она всемогуща, что она сильнее матери степи. Так пусть она докажет это. Вот какие все-таки разные служители культа в игре встречаются. Ладно, наш алкаш Флосси, тут дело случая. Он на роль первосвященника не просился, его богиня явочным порядком назначила. Но, например, шаман дуегар тот, что под горами обитал до отбытия в серые пустоши, душевнейший же тип, прохабавший жизнь до развилки на самых жестких кичек Роттермарка, но сохранивший при этом себе душу живую, а этот, сразу видно, тот еще душ Нила, который всю дорогу только языком метет до да пайку тройную точит даже тогда, когда вся орда нежрамшей сидит». Причем не ответить ему нельзя, он сразу за это зацепится и начнет тему по полной крутить. «Я ж на пару стеомат, ему кто?» «Правильно, конкурент». Эта рожа прекрасно понимает, что если заберет богиня власть над душами его пастую в свои руки, то он без дел жратвы и уважения останется». И все бы ничего, только вот не факт, что мои слова будут подтверждены делом, поскольку тут нейтральная территория, удаленная от основного поля конфессиональных битв. Не уверен, что моя небесная покровительница отрастила себе настолько длинные руки, чтобы сюда дотянуться. «Богиня Теамат всегда рада помочь сильным и смелым!» — рявкнул я. Но прежде те, кто хочет добиться ее благосклонности, должны это доказать. Над нами громыхнул гром, ночь разрезали три молнии, врезавшиеся в землю с разных сторон холма, а после по клинкам каждого из варваров пробежали синеватые волны, заставив их замерцать призрачно-голубым светом. Мало того, небеса на миг подсветились бакрянцам, в котором четко был виден силуэт женщины с мечом в руках, и меч этот указывал на запад. Ясное дело, что Тиамат имела в виду владениями смерти но и балка, в которой окопался злокозненный руководитель бандитов Рунг, располагалась, насколько я понимаю, в той же стороне. С но до чего удачное! «Нет, все же не самая плохая богиня мне перепала. Умеет она в нужный момент сыграть на публику так, что после ей делать-то особо ничего уже не нужно. Ух!» Глотки сразу двух, а то и больше воинов одновременно издали сейрокочущий звук, что говорило о том, как их впечатлило случившееся. Остальные глазели в небеса, молча выпучив налитые кровью в предвкушении схватки глаза. «Когда речь идет о таких воинах, как вы, подтверждения не нужны!» Используя возникшую паузу, проорал я. «Богиня с вами, воины степи! Она верит в то, что нынче ночью все ваши враги умрут смертью страшной, лютой, беспощадной!» «Грух всех порвет! Грух лучшие! Рунг пораша Победа будет наша! Арга!» Заорали варвары, затопали ногами, забрецали сталью и повернулись в сторону своего повелителя. «Веди нас, хан! Крови хотим! Смерти! аур «Надо потом все же будет тебя убить», — сообщил мне Рангхан, когда народная радость утихла, и его воинство продолжило седлать коней. «Ты умеешь красиво говорить и быстро становиться своим для всех. Такое мне не нужно, такое добром не кончится. Но это потом, не сейчас. Когда мы станем владыками мира, тогда...» Вот есть все же в варварстве нечто притягательное, некая изначальная искренность отношений и суждений, навсегда потерянная в цивилизованном мире, где каждый либо держит камень за пазухой, либо считается дураком из-за своей прямоты и простодушия. Здесь же все честно, все в открытую, без фиги за спиной, как есть». «Потому, если сманю эту Араву с собой на запад, то следует обязательно подумать о том, чтобы устроить там этому верзили красивую и героическую смерть, такую, чтобы он и в памяти своих воинов остался как богоподобный лидер». И чтобы на меня никто не подумал, владычество над миром понятие относительное, может, он под ним полагает не победу в последней битве, а, например, захват территории от берегов мируанта до гор, что мне никак не подходит. А вот эти молодцы в шкурах с их раскосыми и жадными глазами, наоборот, все больше и больше по сердцу, дикая орда же, прелесть что такое». Ее запросто можно делать острием при любых военных операциях, хоть наступательных, хоть оборонительных. и нужно, чтобы их главарем стал кто-то более лояльно ко мне настроенный, хоть бы даже вон и его заместитель Храох, он и поглупее, и попадатливее налезть, и принципов у него, похоже, поменьше». — Надо с Хасаном посоветоваться, он в таких вопросах разбирается, как никто другой. — Воины мои! — раненым слоном заревел Рангхан и завертел над головой свой топор, одним ударом которого, наверное, можно носорога завалить, причем даже не теперешнего, а старого, палеозойского, шерстистого. — Вам нужна кровь! «Вам нужны жизни врагов, так пойдем и возьмем это все, но голова рунга моя, кто тронет его, станет моим врагом, а они, как известно, долго не живут!» Спорное утверждение, тихонько сказал мне на ухо мастер Стрекос, рядом с которым невесть откуда появилась красивая гнедая лошадь. «Ты-то все еще жив?» «Думаю, не стоит сейчас заострять на этом его вниманием». Так же тихо произнес я «не время и не место». Резонно кивнул глава воина света и легко запрыгнул в седло. «Давай-давай, чего растерялся, залезай. Вон они уже лагерь покидают. Это, знаешь ли, такие моторные ребята, которых после фиг догонишь». «Если честно, то я и в реальной жизни на лошадях особо не ездил. На мотоцикле гонял, на квадроцикле тоже довелось как-то в танке прокатиться и на броне бтр Последнюю поездку, правда, я вспоминать не сильно люблю, потому что задницу тогда крепко отшип и всю дорогу опасался, что меня снайпер в прицел возьмет. Кто знает, может, среди обитателей черного континента стрелки-перфекционисты водятся». не выпускающий ни одного заложника живым бог миловал но пару тройку седых волос я тогда заполучил ну и пил после возвращения в страну еще недели полтры до да так что мне маринка моя коллега даже капельника вызывала вот как меня тогда расхлобыстала а вот на лошадке не случалось почти Так, пару раз, не более. Ну, и еще как-то раз под хмельком на каком-то мероприятии попытался вскарабкаться на вороного жеребца со словами «Я буду всадником апокалипсиса». Чуть не получил копытом в лоб и на этом навсегда оставил идею о верховой езде. Но, как известно, никогда не говори никогда. И вот судьба меня снова толкает на лошадиный круг пусть и виртуальный». «Ты едешь или нет?» Непонимающе осведомился у меня мастер Стрекоса, после протянул руку. «Давай, давай! Вон и наши к войску пристроились, и телохранитель твой уже отбыл. Не найдем же их после в темноте, придется прямо на место драки перемещаться. ну как квест слетит! Его не Фреддер брал, а я!» Я ухватился за его руку, почувствовал, как взмываю ввыся секунд, да позже оказался на спине лошади которая немедля сорвалась с места в галоп Кстати, именно сейчас я впервые осознал, в чем именно смысл этой поговорки. В принципе, каждый варвар, конечно, за своей спиной вез вот такого же ездока, но они-то ко всему этому привычны». Что характерно, в какой-то момент мне даже начала нравиться эта ночная скачка по темной степи, где из освещения имелись только узкий серп луны до да звезды на небосклоне. И все же что-то такое присутствовало в этом едином неукротимом движении вперед, предвкушении большой драки, и если повезет выполнение квеста, который что скрывать с какого-то момента, я начал относить к числу гиблых, то из тех шансы на реализацию коих или малы, или таковых вовсе нет. И даже то, что мне пришлось цепляться за талию мастера стрекоз, не сильно портило мне настроение. но ну вот не вделана в спину лошади специальная ручка-хваталка, что теперь поделаешь? Правда, если не ровен час мне тут в степи придется зачем-то задержаться, то надо свою такую заводить». «Прямо скажем, в этих краях лошадь не признак зажиточности, а суровая необходимость, ну и составная часть статуса, разумеется, это как на Диком Западе, если ты мужчина, но у тебя нет револьвера шляпы и коня, то с тобой говорить и выпивать никто не станет, ибо недостоин, а тутошний фронтир от тамошнего не сильно-то отличается». Но, надеюсь, уже нынче утром я эти края покину и более сюда не вернусь. Если честно, я думал, что мы перед началом боя как-то спешимся. Ранг раздаст финальные приказы и изречет что-то вроде «Ну, мы сделаем это, парни, да!» После будут сняты дремлющие часовые, а затем орущая толпа примется весело уродовать врагов с саблями и так далее и тому подобное. Классика жанра, короче. Да прямо! Никто даже и не подумал останавливаться, завидев огни костров в той самой балке, о которой шла речь. Напротив, наша компания только сильнее пришпорила коней и устремилась вперед». Единственное, в чем я оказался прав, так это в том, что крик и ор стоял невероятный. — Мне бы десяток бандитов зарубить! — прокричал я на ухо мастеру стрекос который понукал своего жеребца попутно весело улюлюкая. «Чего — Чего? — проорал он, не поворачиваясь. — Десятерых! Пфу! Я спрыгнул какого-то ночного жука, который, опешив от происходящего вокруг хаоса, решил, что мой рот наиболее безопасное место для того, чтобы пересидеть в нем эту безумную ночь. «Квест выполнить надо! Десятерых убить!» «Чего раньше молчал?» — возмутился глава воинов света. «Такие вещи заранее обговаривают!» все прыгай дальше ты мне мешать станешь вон драка иди твои десятьеро там тебя ждут оказывается за время нашей короткой беседы мы добрались до лагеря бандитов где уже завязалась резня варвары пассажиры уже десантировались И приступили к тому, зачем сюда приехали, рубя в капусту сонных бандитов, прикорнувших у костров или выбегающих из походных шатров. Звенела сталь, отовсюду неслась брань, огненные отблески метались по озверелым лицам. Короче, прелесть, какой ужас! «Дранг!» — сталь скрижетнула, а сталь перед самым моим носом — Какой-то ухарь из вражеского войска, заметив опешившего врага, то есть меня, тут же решил укоротить его голову, и если бы не Назир, то он мог бы добиться некоторого успеха, поскольку отличался крепким здоровьем и уровнем не ниже девяностого, то есть здоровье мое мог укоротить «Будь здоров!». А так мы его в два клинка быстро уделали, но как мы. Большей частью назир, но финальный удар достался мне. «Раз!» — крикнул я. «Надо еще девять!» «Хорошо!» — как всегда лаконично ответил телохранитель и тут же атаковал нового бандита, на ногах которого имелся лишь один мягкий сапожок. Этот оказался послабее предыдущего и прозевал пару ударов, попробовал бежать в ночь, правда, без особого успеха. «Меня немного смущало отсутствие счетчика. Обычно при таких квестах он присутствовал где-то на краю интерфейса или в виде мелькающих сообщений, а тут ничего подобного. Но в целом все делалось по правилам, как в условиях квеста значилось, и свидетели моей лихости тоже имелись, как без них». «Еще двоих бандитов мне под удар подогнал Назир, пятого же я срубил сам, поскольку телохранитель схватился сразу с тремя лиходеями, а вот шестым оказался не НПС, а игрок, о чем говорил значок над его головой. Удивления особого при этом я не испытал. Что, собственно, такого? Мы же тоже здесь. Чего ему не присоединиться к противоборствующей нам дикой банде?» «Дзанг! Рах!» Мой меч и ятаган игрока скрестились раз, другой. Освещая ночь красивыми фонтанчиками искора на третий, мы решили проверить, чья сила больше, охватка крепче. Клинки скрежетнули, а лица оказались друг напротив друга, что в результате вызвало у нас обоих совершенно неожиданную реакцию. «Ты...» прорычал мой противник тращись на меня налитыми бешенством глазами ничего себе изумился и я причем очень сильно и абсолютно искренне вот так встреча